Едва он приоткрыл дверь, как его оглушили звуки разгневанного голоса, в котором он узнал голос лорда Бранкболтона. «Я называю это дьявольской подлостью!» — говорил его сиятельство визгливым тенарком. Сэр Джаспер замер в полном недоумении. Его гостеприимный хозяин, сэр Саттон Хартли Веспинг, был прижат к стене, а лорд Бранкболтон, тыча в его манишку ритмично двигающимся указательным пальцем, явно пребывал в сладостном процессе высказывания всего на чистоту. — Что случилось? — спросил финансист. — Я скажу вам, что случилось! — вскричал лорд Бранкболтон. Этот сукин сын дошел до того, что нанял сыщика следить за своими гостями, типчика по фамилии Мулинар. — Вот оно, — сказал он с горечью, — вот оно наше хваленое британское гостеприимство. «Проклятие!» — продолжал он все еще тыча баронета вокруг булавки с огромным солитером «Я называю это гнусной подлостью. Если я приглашаю погостить у меня приятелей, то, естественно, приковывают цепочкой щетки для волос и приказывают дворецкому ежевечерней пересчитывать серебряные ложки. Но мне и в голову не пришло бы зайти так далеко, чтобы нанять мерзкого сыщика. Как-никак существует кодекс чести». Но — Ноблес, — говорю я, — облиш, то есть положение обязывает, а? — А? — Ну, послушайте, — молил баронет, — сколько раз мне повторять, что я был вынужден пригласить этого типа. Я подумал, что он меня не выдаст, если откушает моего хлеба соли. — То есть как не выдаст? Сэр Саттон закашлялся. — Да так, пустячок. Ничего важного. Тем не менее он бесспорно мог поставить меня в неловкое положение, если бы захотел. А потому, когда я взглянул на него и увидел, что он улыбается мне этой жуткой, многозначительной улыбкой, сэр Джаспер Эдлтон испустил краткий вопль. «Улыбается? Вы сказали, улыбается? Вот именно, улыбается!» — ответил баронет. одной из тех улыбочек, которые словно пронзают вас насквозь и озаряют вашу внутреннюю сущность, будто лучом прожектора!» Сэр Джаспер снова охнул. — А этот типчик, этот улыбчивый типчик, он такой высокий худой брюнет? — Да, за обедом он сидел напротив вас. — И он сыщик? — Да, — сказал лорд Бранкболтон, — самый проницательный и въедливый сыщик, — добавил он угрюмо из всех, какие встречались мне на жизненном пути. То, как он отыскал моё мыло, по-моему, он наделён каким-то — Шестым чувством, если вы меня понимаете, разрази его гром. — Ненавижу сыщиков, — добавил он с дрожью в голосе, — у меня от них мурашки по коже бегают. А этот хочет жениться на моей дочери Миллисант. Хватает же наглости. — Увидимся попозже, — сказал сэр Джаспер. Одним прыжком вылетел искурительно и бросился к террасе. Он почувствовал, что нельзя терять ни секунды. Пока он несся галопом вперед, его багровая физиономия приобретала пепельный оттенок и все больше искажалась. Одной рукой он выудил из внутреннего кармана чековую книжку, другой из брючного кармана авторучку.